Глава 20 Когда мы вернулись ко мне, в доме зазвонил телефон. Это было три дня назад, но кажется, что прошла вечность. Вдова, которую любил мой отец, но на которой не женился, не желая лишать меня наследства, позвонила, чтобы сообщить о его болезни. С ним случился удар. Был вела себя странно. После возвращения от Эльзы она была тихая и задумчива. Услышав, что мой отец болен, и я немедленно еду к нему в больницу Ортинг, она спросила, «Он умрет?» «Наверное». «Я тут останусь одна», — сказала она. «Буду одна в доме, я не знаю, справлюсь ли». «У тебя будут коты», — ответила я. Я остановилась в доме отца, в поселке, где средний возраст жителей, как говорят, приближается к 70 Я уже привыкла к этому, потому что каждый год приезжаю сюда на неделю. Но в прошлом старалась выбирать время, когда проводится Арундельский фестиваль, или в Чичестер приезжает хороший театр, чтобы мне было чем заняться. А однажды, 14 лет назад, когда отец только купил дом, я провела тут целый месяц, захватив с собой пишущую машинку. Пыталась писать, пыталась казаться нормальной. «Бедняга. Он, наверное, думал, что должен заботиться обо мне на протяжении долгих лет, всю жизнь. Я не могла ему объяснить, что лишилась дома, друзей, что моя жизнь кончена, но сочинила достаточно убедительную версию для самой себя. Нежелание жить в доме, где совершено убийство. Почти все эти дни я провела в больнице у постели частично парализованного отца, который лежал с нелепо перекошенным лицом. Вне всякого сомнения, подобные чувства испытывает каждый, у кого умирает отец. Никогда раньше у меня не было такой глубокой депрессии, вплоть до физического недомогания. На меня навалилась неимоверная усталость, как у Белл после выхода из тюрьмы. Я очень много спала. Засыпала на стуле у постели отца, а, вернувшись вечером в его дом, дремала в кресле у телевизора. А ночью я спала плохо. Лежала с раскалывающейся от боли головой и думала. Наблюдала, как из темноты проступают фигуры и тени. Независимо от того, закрыты или открыты у меня глаза, я вижу мужчин и женщин, которых раньше не встречала. Странные лица, подобные лицам незнакомцев, которых мы видим во сне. Мне всегда казалось, что одна из самых странных вещей на свете это способность мозга придумывать людей для наших снов. Или они не придуманы? «Может быть, мы их уже где-то видели? И их образ, словно фотография, запечатлелся у нас в сознании?» Из толпы чужих лиц иногда выплывает лицо казеты, а иногда марка, но всегда по отдельности, разделенные множеством незнакомцев. В ту ночь, 14 лет назад, я быстро заснула, и заснула с облегчением. Но утром поняла, что если у казеты, возможно, все хорошо, то у меня нет». Она сохранила Марка, но я потеряла Бел. Он был любовником Бел. Когда спрашивала я себя, это было в последний раз? Когда Марк в последний раз занимался с любовью с Бел? И вдруг поняла когда. Той ночью, когда умерла тётушка. Казита умоляла Марка остаться, и я, святая наивность, направила его наверх, в комнату рядом со спальней Бел. Другой ночью После сцены в ресторане, когда они с Казетой катались на машине, ехали, останавливались, снова ехали, выходили, чтобы прогуляться, сидели на скамейках в парке. Марк ей все рассказал, он был вынужден, потому что ничего другого ему не оставалось. Все выложил. План Беллы, то, как он, сопротивляясь все больше и больше, пытался его осуществить. И Казета его простила. А почему бы и нет? «Трудно отказать в прощении человеку, любовь которого к тебе удержала от подлости. Но кто-то должен быть виноват. Не малодушный пылкий любовник, а козел отпущения. За эти долгие часы объяснений и оправданий Марк был обязан, ничего другого ему не оставалось». Марк был обязан переложить вину на кого-то другого, убедить, что он лишь исполнитель, а стратегия и оригинальный замысел принадлежат не ему. Не в привычках газета было посылать за кем-то и требовать объяснений. Она страдала, но молча. Казета страдала, но у нее был Марк, который мог ослабить любые страдания и смягчить любой удар. Тогда я была невинна и не знала, что могла быть виновата в несчастьях газеты. Я даже чувствовала себя лишней в этом доме. Мне даже не приходило в голову, что казета может испытывать ко мне какие-либо чувства, кроме нежности, как у матери к ребенку, когда на первый план выходят ее собственные заботы. Я думала лишь о том, что при следующей встрече крепко обниму ее и прижму к себе. На следующий день после полудня я встретила ее на лестнице. Лестница была такой большой и с таким огромным количеством ступенек по сравнению с размерами дома, что когда дом был полон жильцов, поднимаясь или спускаясь по лестнице, ты обязательно кого-нибудь встречал. Теперь нас осталось пятеро, а Белл, вернувшись домой посреди ночи, не выходила из своей комнаты. Эльза ушла на работу, и в доме стало тихо и спокойно. Я спускалась из кабинета довольно поздно, выполнив утреннюю норму, а газета поднималась к себе в спальню из гостиной. На ней был халат, зеленое японское кимоно с белыми цветами, а светлые блестящие волосы не спадали на плечи. Лицо бледное, осунувшееся, со следами слез, но пролились они еще до сна. Она прошла бы мимо меня, не проронив ни слова и даже не бросив укоризненного взгляда, который сам по себе предполагает возможность прощения. Я взяла ее под локоть. «Вы должны понимать, что тогда я понятия не имела, что меня можно в чем-то обвинить. Если я в чем-то и виновата, то лишь в том, что вместе с остальными стала свидетелем вчерашней сцены. Казета прошла бы мимо меня, даже не взглянув. Но она устала. Чувства ее истощились. А когда вы так близки, как были мы с ней, когда вы живете вместе, словно мать с дочерью, разве можно обойтись без приветствий, вопросов, знаков?» Любовь, в отличие от влюбленности, воспринимается как нечто само собой разумеющееся. «Как ты, Казета?» Она остановилась и посмотрела на меня. За ее головой висел ветвистый канделябр с бусинами из муранского стекла, который так ярко сиял той ночью, когда Эсмонд включил свет. Казета стряхнула мою руку брезгливо, словно пиявку. Она смотрела мне в глаза, но как-то вяло, без чувства, без внимания. Я бы даже сказала, безразлично, если такое определение можно использовать в отношении Казеты. Я сформулировала вопрос по-другому. Что случилось, Казета? В чем дело? Это очень странно, но когда человек, которого ты любишь, произносит твое имя, ты понимаешь, что все хорошо, понимаешь, что все будет в порядке. Казета не назвала меня по имени и больше никогда не называла. «Ты привела сюда эту женщину», — сказала она. бел Я похолодела от страха. «Но я же не знала...» «Даже тогда мне не хотелось говорить о лже, Белл. Меня обманули точно так же, как тебя». Казета передернула плечами. Крепко держась за перила, она скользнула взглядом по винтовой лестнице на самый верх. Голос ее остался тихим, этого она изменить не могла. Это была твоя идея представить Марка ее братом. Я покачала головой, но она продолжала. Ты дала ей какую-то книгу. Белл? Она за всю жизнь не прочла ни одной книги. Ей не обязательно было читать. С горечью сказала казета. Ты рассказала сюжет. Подкинула великолепную идею. Думаю, ты указала ей сходство ситуации. Только я не молода и некрасива, и я не умираю. Это было настолько невероятно, что прошло несколько секунд, прежде чем до меня начал доходить смысл ее слов. Пока я стояла и смотрела на Казету, она опустила взгляд с уходящей вверх винтовой лестницы на свои белые руки, стиснувшие перила, и тут из приоткрытой двери спальни послышался голос Марка. «Казета, где ты?» Она побежала к нему, захлопнув за собой дверь. Я замерла на мгновение, а потом стала медленно спускаться. «Я была потрясена, я считала себя жертвой величайшей несправедливости». «Наверное, именно поэтому даже тогда не сомневалась, как же быстро мы собираемся с силами, не сомневалась, что смогу объяснить и смогу все исправить». «Погоди немного», — как сказала бы Эльза. «погоди немного». В кухне, куда я спустилась, чтобы приготовить себе поздний завтрак, я села за стол и задумалась над словами казеты. «Аппетит у меня пропал» но я налила себе немного ледяного белого вина, открытого накануне. Из бутылки отпили бокал, а остальное поставили в холодильник. Залпом выпила вино, налила второй бокал и подумала, что начинаю понимать, почему люди пьют. Марк, конечно, меня выдал. «Нет, не так, ведь для того, чтобы тебя выдали, нужно совершить что-то нехорошее. Правильнее будет сказать, что он меня подставил, лжесвидетельствовал против меня, продал с потрохами». То есть заявил Казете, что именно я посоветовала Белл взять пример с заговорщиков из крыльев Голубки, что именно я подсказала им план действий. Потягивая вино, я вспоминала, как Белл взяла книгу в моем кабинете и спросила, о чем она. А потом вспомнила свой ответ. «Мужчина и женщина помолвлены, но не могут пожениться, потому что у них нет денег. А девушка по имени Миллетил смертельно больна и очень богата». «Джеймс прямо не говорит, что с ней, но намекает, что это не туберкулез, что первое приходит в голову. Я всегда считала, что имеется в виду лейкемия. Невеста предлагает своему жениху жениться на Милле. Когда Милли умрет, все деньги достанутся им, и они смогут пожениться». Белл думала, что у казеты рак. Марк женится на казете, которая умрет и оставит ему деньги. И Маркс с Белл будут на них жить». Теперь я поняла фразу Белла о том, что если красивые вещи ей недоступны, лучше не иметь ничего. Не иметь сейчас. Неудивительно подумала я, что Белл явно хотела, чтобы Марк спал с газетой, что она раздражалась из-за того, что он тянул время и ждала, что он быстро женится. Интересно, изменился ли ее план в тот день, когда она узнала, что газета не больна раком? Вряд ли. Вне всякого сомнения, Белл считала, что останется любовницей Марка и после его свадьбы, во всяком случае их отношения возобновятся, и что в этой роли сможет вместе с ним наслаждаться щедростью газеты. Возможно, именно таким был ее план. Или она собиралась избавиться от газеты? Об этом я тогда не подумала. Эти мысли пришли мне в голову гораздо позже, когда я узнала, кто такая Белл когда всплыли факты о ее сестре Сьюзен и возникли сомнения в самоубийстве Сайлоса. В тот день в доме с лестницей я думала только о том, что Марк и Белл пытались воплотить в жизни сюжет романа и потерпели неудачу, точно так же, как провалился заговор в крыльях голубки. Я не сказала, что день был очень жарким? Наверное, нет. Самым прохладным местом в доме оказалась кухня на первом этаже. Я открыла окна, но ничего не изменилось. Такое впечатление, что горячий и душный воздух с улицы просто сменил горячий и душный воздух внутри. Стеклянные двери на балкон были распахнуты настиж, но занавески не шевелились от ветра, они оставались абсолютно неподвижными. На противоположной стороне улицы, на плоскую крышу портика, вышли мужчины и две девушки. Они расстелили одеяло, легли и стали пить вино. Держа в одной руке бутылку вина, а в другой бокал, я поднималась по лестнице, останавливаясь у каждого открытого окна. Наливала себе вино и выпивала. Со мной такое случалось крайне редко. Когда живешь под домокловым мечом Харея Хантингтона, обычно избегаешь всего, что делает тебя вялым, неловким и приводит к потере координации. От вина начала болеть голова и появилась сухость во рту. Но мне хотелось еще и я подумала, что нужно открыть другую бутылку и напиться до бесчувствия. Казета и Марк вышли из дома в половине четвертого, вместе. Вряд ли они меня видели. Я наблюдала за ними с балкона гостиной, где в конечном итоге устроилась со стаканом воды. Солнце казалось близким и каким-то мутным, сверкало, словно драгоценный камень сквозь серую вуаль. Казета надела просторное платье без рукавов из полупрозрачной светлой ткани, «На Марке были джинсы, но с пиджаком и галстуком. Они сели в машину, Марк, как обычно, за руль. Наверное, внутри было настоящее пекло, потому что газета несколько раз открывала и закрывала пассажирскую дверь, прежде чем машина тронулась с места. Потом я узнала, что они ездили в регистрационное бюро, договаривались о дате бракосочетания. Марк был так слаб и не уверен в себе» что даже не мог сдержать смелое и благородное обещание отказаться от брака, чтобы никто не подумал, что он женится из-за денег. Немного погодя, я вышла в сад за домом, жаркий, пыльный, пропитанный запахом эвкалипта, и посмотрела на окно спальни Белл. Оно было открыто, обе фрамуги подняты до самого конца. Я хотела окликнуть ее, но потом передумала. Сама пошла наверх. Теперь мне в голову пришла мысль, что единственный способ смягчить сердце газеты заставить был объяснить, что это не моя вина и что я не имею отношения к заговору. Наверное, я была чересчур пьяна, если рассчитывала, что был согласится. Я кликнула ее из-за двери и услышала какие-то звуки, словно был лежала на кровати, а потом спустила ноги на пол, однако она не ответила и дверь не открыла. Я пошла вниз. «Интересно, сколько раз в тот день я поднималась и спускалась по ступенькам дома с лестницей? Сколько раз выходила в сад и возвращалась в гостиную? Когда я волнуюсь, то не могу сидеть без движения, ерзываю, сажусь, встаю, расхаживаю по комнате, выглядываю из окон. На балконе гостиной с решеткой ланира, куда выходил новый жилец из красно-белой части переделанной комнаты, я остановилась и посмотрела вниз» сквозь поблекшие от жары листья платана и ракитника, сикимора и ивы, на пыльную дорогу, а еще на крыше машины, отражавшие яркое солнце, на пожелтевшую траву, пробивавшуюся из трещин на тротуаре. Жара толстой мягкой тканью окутала мои руки. Вы помните тот эпизод из Ветхого Завета, когда для Иисуса Новина остановилось солнце? Солнце остановилось над Гаваоном, а луна над долиной. Я не видела солнца. Расплавленный источник жары словно растворился в белом облаке собственного зноя. Но время остановилось, как оно останавливается, когда хочешь его поторопить. Я вернулась в дом, где было не прохладнее и не жарче, чем на улице. Зачем-то спустилась по лестнице и прошла в сад, который казался мне серым, как плесень. Там я села за каменный стол, где когда-то те дни казались далекими и ушедшими навсегда, я сидела с Казетой и тетушкой, и Казета, словно Марианна, жалобно спрашивала, почему никто не приходит. Сидя там, я кое-что поняла. Поняла, что потеря Казеты будет худшей из возможных потерь, с которой не сравнится ни расставание с Бел, ни смерть моей бедной матери, ни разрыв с любовником или подругой. Я даже не могу подобрать этому определение» квинтэссенция одиночества. Я любила только Казету. Какие бы глупости ни говорила Абелл, именно Казета олицетворяла для меня дом. Она была моим домом, моей избранной матерью. Я не могла ее потерять. Должен существовать какой-то способ все ей объяснить, заставить ее понять. Но меня охватила паника. Примитивный страх, тесно связанный с инстинктом самосохранения как будто без Казеты я не смогу сохранить себя, остаться собой, как будто она моя настоящая мать, и я не могу ее потерять, потому что мать всегда можно найти, позвать, вернуть, несмотря на оскорбления, предательства, обиды и пренебрежения. Матери всегда прощают. Мой ужас объяснялся тем, что Казета, хоть я и выбрала, любила ее больше, чем мать, все же не была мне родной матерью. Между нами не существовало кровной связи, как у родителей с детьми. Камень-гелиотроп, передаваемый в семье Дугласа, не перешел ко мне от нее. Понимаете, я впадала в истерику. Возвращалась в дом, снова шла в сад, поднималась по лестнице в гостиную и выходила на балкон. А Марк с газетой все не возвращались. был не спускалась, Эльза не приходила с работы. Я оставалась на балконе, несмотря на жару, и... Я не знаю, что стало тому причиной, под ручейками стекал по моей коже, словно я только что вышла из ванной. Подъехало такси. Машина остановилась у дома, и из нее вышел Луис Льянос. На нем были белые брюки в обтяжку и свободная белая рубашка из очень тонкой прозрачной ткани с вышивкой. И выглядел он очень стильно. Настоящий тореадор. Для полной картины не хватало только черной шляпы. Расплатившись таксистом, он поднял голову и помахал мне рукой, небрежно и беззаботно. Конечно, я понимала, что Луис ничего не знает и даже не подозревает, что близится конец света. Я впустила его в дом. Два дня назад в 9 часов утра умер мой отец. Я выполнила обязательные формальности, зарегистрировала смерть, позвонила в похоронное бюро, встретилась с поверенным отца. И необязательные тоже. Утешила вдову, которая теперь хотела бы считаться его вдовой, и позвонила Белл. Я с трудом представляю, какие слова сочувствия можно услышать от Белл. Что она мне скажет? Этого я никогда не узнаю, потому что мне уже некого терять, и случая для соболезнования больше не представится. Вчера днем на мое сообщение о смерти отца она отреагировала так. «Хорошо, что он не мучился». Потом прибавила, «Когда ты возвращаешься?» Когда-то я бы очень обрадовалась, услышав от нее такой вопрос. Теперь же испытывала легкое отвращение. Как это ни странно, мне не хотелось домой. Тут тихо, далеко от всего, что я знаю. Безмятежная жизнь среди стариков, чья кровь давно успокоилась, а страсти угасли. Предстоят похороны, и на них буду присутствовать я, вдова и, наверное, несколько соседей отца. Первые похороны, к которым я как-то причастна, после тех 14-летней давности, на которые я не пошла. Мне сказали, что мое присутствие было бы оскорблением. Белл, конечно, тоже не было, но по другим причинам. Убийцы приходят на похороны жертв только тогда, когда их преступление еще не раскрыто, а в случае с Бел раскрывать было нечего. Удивительно, но брат и невестка Марка, из-за которых все началось, Появились на похоронах, чтобы продемонстрировать свои чувства к нему, любовь, уважение, а, скорее всего, просто ради приличия. Пришли также Пердита с Луисом, оба в поношенных, но эффектных черных костюмах, словно участники кастинга на «Танец смерти». Я ничего этого не видела, потому что меня там не было. Думаю, мне рассказала Эльза, хотя она явно не могла быть среди присутствовавших на похоронах. «Луис Ильянос, и последний раз я видела в тот невыносимо жаркий пыльный день, когда он приехал на такси и спросил, как здоровье казеты. Я восприняла его расспросы, наверное, несправедливо, как желание выяснить, что случилось вчера вечером, узнать всю подноготно. Злясь на весь мир и кипя от возмущения, кроме того, от выпитого вина меня стало подташнивать, я пыталась заставить его признаться, что ему на самом деле нужно». Почему ты думаешь, что с ней что-то не в порядке? Разве счастливые люди, приятно проводящие время ни с того ни с сего, выбегают из ресторана? Ты же знаешь, Элизабет, что так не бывает. Меня спасла дурнота. Извини, пожалуйста, Лоис, пробормотала я минутку. Выбегая из комнаты, я видела, как он кивает и улыбается. Я слышала его сочувственный голос. до «Да тебя сейчас вырвет». Меня вырвало. Я едва успела добежать до ванной. Потом, мучимая нестерпимой жаждой, я бросила Луиса, мне уже было наплевать, и пошла в кухню, где принялась пить воду, стакан за стаканом. Луис последовал за мной, остановился в дверях и стал наблюдать. «Где газета?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила я. «Смысла во враждебности или в каких-либо объяснениях уже не было. Пойдем в сад, может, теперь нам будет там прохладнее?» «Почему ты пьешь, Элизабет?» Он хотел спросить, «Почему ты напилась?» Луис всегда задавал вопросы и, вне всякого сомнения, до сих пор продолжает их задавать. Так ведут себя люди, не очень хорошо владеющие языком, на котором им приходится разговаривать. Я сама так поступаю, пытаясь общаться на французском или итальянском. Ему не под силу настоящий разговор на английском, поэтому он задает вопросы... И, следует отдать ему должное, внимательно слушает ответы, если кто-то готов ему отвечать. Я была не готова, по крайней мере, в тот день, и лишь нетерпеливо пожала плечами. И не готова заварить для него чай или открыть бутылку вина, разделить которую с ним все равно была не в состоянии. Ему пришлось довольствоваться апельсиновым соком из кувшина. Мы вынесли в сад поднос с кувшином и двумя стаканами. Таким образом, Луис Лианос оказался еще одним свидетелем смерти, которая вскоре должна была случиться. К тому времени солнце уже опустилось, и половина сада оказалась в тени, а свет во второй половине потускнел и словно подернулся дымкой. Воздух был неподвижным и сухим, а на каменном столе лежало несколько опавших листьев предвестников осени. Со ствола эвкалипта свисали ленты серебристой коры, словно шкура освежованного животного. Серый цвет казался результатом засухи, а не естественным свойством листьев, стеблей и хилых цветов сада. Я не помню, чтобы хоть раз видела насекомых в саду, даже и бабочку-капустницу, пчелу или какую-нибудь мясную муху с ярким брюшком. Птицы, наверное, были, скорее всего, воробьями, но я не помню. Однажды я подняла большой белесый камень, похожий на кусок мрамора, гигантский голыш и из-под него в разные стороны разбежались мокрицы но их вряд ли можно считать насекомыми, как и пауков. Стены из кирпича, камня и гальки были достаточно высокими, чтобы скрывать сад от взглядов соседей, и над стенами возвышались только ветви и листья, серые или уже желтеющие. Внутри все было серым — цветы, листья, вазы, выцветшая мебель, тени, небо. Яркое, но тоже серое. Я сидела тут в последний раз, и этот день был практически последним в доме с лестницей. Я последний раз говорила с беднягой Луисом, скучным и вызывающим раздражение, с его тщеславием, манерностью и бесконечными вопросами, которые теперь вылились в допрос. Зачем козете такой сад? Почему она поддерживает его в таком виде? и Почему она вообще купила этот дом? Луис размахивал длинными красивыми руками, называя дом с лестницей «слоном», настоящим слоном, чего я никак не могла понять, пока не сообразила, что он пропустил важное прилагательное. Все равно я его почти не слушала. Взглянув наверх, я увидела голову Бел, появившуюся над подоконником, словно не неприкрепленную к телу, как будто туда закатилась отсеченная голова. Она лежала на оконной раме щекой вниз, а пучок светлых волос свешивался на узкий каменный карниз. Снизу это выглядело именно так, хотя Белл, разумеется, просто лежала на полу. Я еще увижу ее, но мельком и уже не поговорю. Слова покажутся неуместными, какой-то нелепостью и гротеском. Вернулась машина. Я ее слышала. Луис мог принять ее за такси, но я, в отличие от него, узнала характерный звук мотора автомобиля «Казета». Наконец он спросил. «Почему ты молчишь, Элизабет? Почему ты со мной не разговариваешь?» «Мне плохо», — сказала я, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Меня переполняло желание увидеть газету, чтобы она вышла и сказала, что это все ошибка, и она не понимает, что на нее нашло, и... и просит у меня прощения. Я изнывала от желания что-то сделать, вскочить, побежать в дом, проситься к ней, но что-то мне подсказывало, что я не должна этого делать. Это стало бы катастрофой. Я должна заставить себя ждать, если смогу, если хватит сил. Теперь, — думала я, — Марк с газетой уже вошли в дом, — Они обязательно выйдут в сад и поговорят с нами. Конечно, я не знала цели их поездки, но чувствовала, что произошло нечто очень-очень важное. Чувствовала, что у них есть новости. Возможно, покупка нового дома. А Луис ничего не знал. Я открыла глаза и увидела, что он смотрит на меня. Похоже, Казета вернулась. Кажется, я слышал машину. Луис спросил, знает ли Казета, что он здесь? Это привело меня в ярость. Мне хотелось спросить, не оставил ли он за собой следов, не разматывал ли клубок нита, когда шел по коридору в столовую и выходил через стеклянные двери в сад. Но я лишь предложила ему пойти и спросить самому. Я ждала, что газета вернется вместе с ним. Я ждала, и солнце остановилось. Прошло несколько часов или пять минут. Мое состояние не имело никакого отношения к выпитому вину. «Я помню, что вытянула руки на столе и положила на них голову». «Наконец вернулся Луис. Один. «Маловероятно, что я когда-нибудь вернусь в дом отца. «Вчера я приехала домой, попросив поверенного позаботиться о продаже. «Выяснилось, что можно попросить и получить за него невероятную сумму. «Удивили меня и оставленные отцом деньги, около двадцати тысяч фунтов. «Бери, — говорит был узнав об этом». «Разве что поделишься со мной?» Она смеется, чтобы я знала, что это шутка, но а потом прибавляет. «Теперь ты можешь купить нам дом побольше». Хорошая мысль. Я могу купить достаточно большой дом, чтобы в одной половине жила она, а в другой я. Или купить квартиру и навсегда избавиться от Белл. Нет, я этого не сделаю. Чувство обреченности усиливает депрессию, в которой я пребываю, окрашивает ее в серые тона. Мне никуда не деться от Белл, чтобы не случилось. Наконец она отказалась от черного цвета и сегодня одета в серое. На ней тонкий хлопковый трикотаж, цвета ланаты, крестовника и эвкалипта, но эти вещи ей не идут, в них она выглядит ведьмой, красавицей, королевой колдуньей или злой феей крестной. Я веду себя глупой и выдумываю всякую чушь, потому что сегодня был очень ласково со мной, добрее, чем когда-либо». Она рассказывает, что виделась со своим куратором из службы пробации, и они пришли к согласию, что Белл нужно найти работу, заняться чем-то полезным. Я пообещала это проще, чем отказать. Коты устроились на Белл. Маленький разлегся у нее на коленях, а Большой наполовину на спинке кресла, а наполовину на плече Белл. Они полностью признали ее и теперь даже предпочитали мне. Она гладит Большого, прижимая его мордочку к своей шее. Естественно, я больше не буду работать. Перед освобождением нас заставляли работать в городе. Я тебе не рассказывала? Я недоверчиво покачала головой. В больнице, мыть палаты. Мне платили. Все деньги я тратила на сигареты. Я знаю, что она выжидает. Заполняет пустоту словами, провоцируемые расспросы и откладывая свой вопрос, тот, который она должна задать. Я молчу, не поддаваясь искушению. Тебе не интересно что еще я делала в твое отсутствие? «Я знаю, о чем ты хочешь мне рассказать». Звонила Эльза, пригласила меня в гости, и я пошла. Еще гуляла, дошла пешком до Аркенджел Плейса и взглянула на дом. Вот так. Она искосо смотрит на меня и накрывает ладонью кота, словно собирается убежать, забрав его с собой. Смотрела телек. Видела Марка. «Что ты имеешь в виду, Белл?» Голос у меня вдруг охрип. «Что значит «видела Марка»?» «Видела Марка по телеку». «Он же не снимался, только радио, и ты это знаешь». «Марк играл всего в одном фильме, разве ты не помнишь?» «Еще до вашего знакомства». «Это был сезон Майкла Кейна, и Марк сыграл небольшую роль в фильме с Майклом Кейном. Забавно было его увидеть и очень странно. «Помнишь, ты как-то говорила о категории разочарований?» «Так себе фильм, сплошное разочарование». «Мы посмотрели друг на друга, глаза в глаза». У меня возникло ощущение, что Белл читает мои мысли, или их сила так велика, что они переносятся в ее голову. Я представляла, как еще один человек смотрит этот фильм. С неизменной любовью? Безразлично? Или спокойно? На этот раз мысли действительно были прочитаны или переданы. Лизи говорит она, — «а что стало с газетой?» «Я все гадала, когда ты спросишь». «Она мертва?» «Нет, жива». Вышла замуж за Мориса Баили и вернулась в Голдерсгрин.